Дрова также сплавляли по воде на барках, а складировали на берегу, на расстоянии не далее двадцати сажен от реки. Деревянное топливо подразделялось на два вида — плашное и поленное. Березовые, ольховые, еловые, сосновые, плахи и поленья закупались трехоршинными саженями. Длина плахи составляла около аршин, а полено примерно аршин. В январе-марте 1756 года канцелярия несколько раз через публикации в Санкт-Петербургских ведомостях и афиши главной полиции приглашала всех желающих взять на себя выгодный подряд. Промышленники, как обычно, раскачивались долго. Первый торг четыре претендента провели 3 апреля. 1 мая подключился 5 До финиша добрались двое, но володарский купец Аврам Дьяков И Антон Матвеев, поверенный крестьянской вдовы Авдотьи Михайловны Дубенской, тоже с Новой Ладоги. Первоначальная цена за поленную сажень 1 рубль 45 копеек, за плашную 2 рубля 75 копеек береза и ольха, или 2 рубля 50 копеек ель и сосна, упала незначительно. 17 мая два соперника выдвинули совместную ультимату. Либо берете у нас от трех до четырех тысяч саженей поленьев по цене один рубль пятнадцать копеек, плюс у Матвеева еловых и сосновых плах по два рубля сорок копеек сто саженей, либо говорить более не о чем. Маслов условие принял, но с одной поправкой. Сажень поленьев будет стоить один рубль десять копеек. 22 мая торговцы нехти одобрили компромисс. В первую очередь подрядчикам надлежало снабдить дровами зимний дворец на мойке. Дьякову пятьюстами, Матвееву двуместами пятьюдесятью сажнями, Место разгрузки и прочих поленьев и досок, запасной дровяной двор, что у конюшен, возможно, дома Миниха и Волынского, берег Невы у Троицкой пристани. На оплату труда грузчиков Дьяков получил пятьсот, Матвеев двести рублей. Материал для свечей купцы вручали под расписку с тряпчем нового каменного запасного дворца. До весны 1753 года мастерская для изготовления свечей располагалась рядом в первой линии литейной части по соседству с дворцом царевича Алексея Петровича. Те передавали все специалистам, которые лепили из перетопленного в котле воска и сала. Желтые, белые, восковые, простые, маканые, ночные, горели до десяти часов, и ординарные сальные свечи. Готовую продукцию относили на фряжский погреб, туда же отвозили вино, водку и другие напитки с сытного двора, откуда их по нарядам отпускали придворным и в комнаты императорских дворцов. Судьба провианта, поступавшего от подрядчиков, Привозимого из деревень или экстренно купленного на рынках складывалось по-разному. Одни, пролежав долго невостребованными, списывались, либо продавались по дешевке. Другие и тут же отправлялись на кухни, а то и прямо к высочайшему столу. Но большинство покидало тихие амбары и склады дворцовой канцелярии не сразу, а во прошествии некоторого времени. Порядок передачи столовых припасов служителям придворной конторы существенных изменений в царствование дочери Петра Великого не претерпел. Из кормового двора зелень, овощи, фрукты и соленая рыба, из хлебенного мука и крупа, с садков и подворья подрядчиков мясо и живая рыба регулярно, посуточно. Стекались в кормовые погреба Зимнего, Летнего, Царскосельского, Петерговского и Араненбаумского дворцов, накануне высочайшего присутствия, и в Кронштадт, Стрельну, Ропшу, Красное село. В каждом погребе, когда в том или ином дворце жили императрица и великий князь с супругой, с 15 января 1747 года постоянно дежурил комиссар канцелярии, который ежедневно около пяти часов утра заступал на смену. Прежде до указа императрицы от 7 января там хозяйничали кухеншрейдеры придворной конторы. Раз в месяц подчиненные обергов маршала подавали в дворцовую канцелярию наряд с росписью припасов, которые следовало выдавать в течение месяца в первую, вторую, верхнюю, среднюю и нижнюю кухни. На рассвете в погреб приходили дежурившие понедельно мундкохи или кохи, все в четырех кухонь, иногда сам метрдотель Яганфукс, фукс и по реестру принимали от комиссара обеденную порцию. Если перечисленного в наряде было недостаточно, повар предъявлял ярлык на получение чего-то сверх норм. Более трех месяцев комиссары, по примеру предшественников, просто... Отпускали товар по списку. Лишь с 30 апреля 1747 года подчиненных Фукса обязали расписываться в специальных ведомостях за взятые порции. После обеда погреб закрывался на двух-трехчасовой перерыв, а вечером вновь открывался, чтобы обеспечить кушанием вечерний стол императрицы и придворных, и работал до поздна. Несмотря на все ресурсы и влияние дворцовой канцелярии, ей не всегда удавалось удовлетворять запросы придворной конторы целиком. Случалось, что в наличии не оказывалось популярных среди придворных телятины, баранины, чухонского масла или осетрины. Тогда, по согласованию с Шепелевым, маслов для средней и нижней кухонь заменял дефицитный продукт менее престижным — Вместо теленка и двух барашков давали свинину и говядину, полтора пуда. Эквивалентом осетрины считалось белуга или палтус, чухонское масло заменяли русским. Повара имели полное право быть привередливыми, дотошно осматривать содержимое погребов и выбирать лучшие. Особенно это касалось посланцев с первой и второй верхних кухонь ибо они обслуживали, соответственно, столы Яя Императорского Величества и их императорских высочеств. Средние кухни готовили блюда для столов дежурных кавалеров, статсдам, фрейлин, мадам Но Ли, племянников Разумовского и мадам Шмидт, нижние для караульных офицеров, камер Юнфор, камер Мэтхин, карлиц и приказных чинов, регистраторов, канцеляристов, копиистов различных дворцовых учреждений. Чем же кормил дважды в день господин Фукс императрицу, великокняжескую читу и ближайшее окружение царицы? Заглянем в суточные наряды и императорское величество, их императорских высочеств, а также завсегдатой в столов средней и нижней кухонь. И не будем забывать о днях постных и скоромных. Мясо исключалось из меню «Великий пост», 48 дней предшествующих Пасхи, в Петровский пост с понедельника девятой недели после Пасхи до 29 июня, в Успенский пост с 1 по 15 августа, в Рождественский пост с 15 ноября по 24 декабря, 29 августа, 14 сентября, 5 января, а также в среду и пятницу каждой недели. Итак, познакомимся с рационом российского двора сороковых годов или с тем, сколько требовалось придворным по наряду нижеписанных столовых припасов в мясоедной и в постной в каждый день, кроме пятниц, когда на первую и вторую верхние кухни прибавляли еще по половине постного наряда. Мясоедные дни. Говядины 25 пудов 14 фунтов. Баранины 14 пудов 18 фунтов, языков свежих 4, телят 5, барашков 11,5, квашенины от двух скотин, гусаков рубцов по одному, сало говяжьего 18 фунтов, живность, гусей 10, индеек 10, уток 9, кур русских 146, поросят 11, цыплят молодых 10 пар, дичь, тетеревей 9 пар, рябчиков шестнадцать с половиной пар зайцев два дроздов две пары свиристелей три пары молока свежего четыре ведра одиннадцать кружек сметаны одно ведро пять с половиной кружек творогу одно ведро четыре кружки яиц свежих девятьсот а кроликов про семь с половиной фунтов ветчины провесной 1 один пуд десять фунтов масло коровьего русского один пуд четырнадцать фунтов Масло коровьего чухонского два с половиной пуда, Сливок молочных десять кружек, хрену семнадцать с половиной фунтов, солонины городской, бочешной и копченой по тридцать два с половиной фунта. Рыба живой, щука двенадцати вершковая, одна, лещей восьми вершковых, один, раков сто пятьдесят. Постные дни. Живая рыба, стерлядей двенадцать вершковых, четыре. Стерльди девяти вершковых двенадцать щук варшин две щук двенадцать вершковых пятнадцать щук одиннадцать вершковых восемнадцать щук десяти вершковых тридцать шесть щук девяти вершковых сорок щук восьми вершковых пятьдесят восемь щук шести три лещей восьми вершковых тринадцать езей семи вершковых тринадцать подлещиков шести семьдесят четыре Подъязиков шести вершковых семьдесят пять, Налимов шести вершковых шестьдесят один, Акуней трех вершковых сто семьдесят девять, Акуней пяти вершковых девяносто три, Плотиц трех вершковых двести четыре, Сигов восьми вершковых семьдесят четыре, Харьюзов семи вершковых двадцать два, Судаков восьми вершковых десять, Лососи варшин четыре с половиной, Угрей варшин три. Ершей 190, раков 250, свежепросоленная ситрины 7 пудов 13 фунтов, свежепросоленные белужины 6 пудов 12 с половиной фунтов, лезиги — 4 фунта, икры паюсной — 11 фунтов, икры черный зернистый 12 фунтов, теши межкостный 1 пуд 6 фунтов семги соленые тридцать девять с половиной фунтов снедков сухих тридцать два фунта масло орехового два ведра семь кружек масло конопляного два ведра четыре кружки хрену двадцать три фунта говядины четыре пуда тридцать пять фунтов баранины три пуда тринадцать фунтов телят два и двадцать пять сотых барашков шесть сало говяжего четыре фунта гусей четыре Индеек — четыре, уток — пять, кур русских — шестьдесят четыре, поросят — три, цыплят молодых — четыре пары, тетеревей — четыре пары, рябчиков — шесть с половиной пар, зайцев — два, свиристерий — три пары, дроздов — две пары, молока — одно ведро — десять кружек, сметаны — пять с половиной кружек, творогу — четыре кружки, яиц свежих — двести тридцать пять, масла русского тринадцать фунтов, масло чехонского один пуд один фунт, сливок молочных три кружки, окороков профисных два. ежедневно сморчков сухих полтора фунта, грибов белых сухих два с половиной фунта, уксуса столового шесть ведер девять кружек, муки недомерочной двенадцать пудов тринадцать с половиной фунтов муки куличной шесть пудов тридцать фунтов, крупы пшеничной тринадцать фунтов, луку репчатого шесть четвериков, реп триста пятьдесят, огурцов соленых пять с половиной ведер, яблок свежих двести, капусты белой кочанный сто семьдесят пять кочней, дрожжей одно ведро восемь с половиной кружек, соли три пуда семнадцать с половиной фунтов, муки ситной одиннадцать пудов тридцать девять фунтов муки петли ванной четыре пуда пятнадцать фунтов крупы проделанной грешневой двенадцать лопаток крупы проделанной овсеной десять лопаток круп толстых грешневых девятнадцать толстых овсяных пятнадцать с половиной лопаток капусты белый сеченой кислый пять с половиной ведер капусты шеткованный два ведра бураков Два ведра, капусты светло-серой, три с половиной ведра, сморчков свежих 250, крапивы молодой, 12 кульков. Ежемесячно, гороху грецкого, три с половиной четверти, чечевицы три с половиной четверти, боровов живых пять. Рубцов говяжьих с требухой девять, ветчины шпикованной девять пудов, окроков копченых пятьдесят пять, языков копченых семьдесят пять, живых индеек восемь, квашенины нечищенный от двенадцати скотин. Мясо, живность, дичь, а также молоко, сметана и творог, которые фигурируют в наряде на постные дни, отпускались на верхние кухни только по средам. Кроме того, сверх наряда раз в день на перечисленные кухни обычно забиралось еще 8 фунтов говядины, 8 фунтов баранины, фунт говяжьего сала, гусь, курица, пара рябчиков, две кружки молока, 10 яиц, фунт русского и 2 фунта чухонского коровьего масла, кружка молочных сливок, кружка столового уксуса, по 5 фунтов куличной и петлеванной муки, ведро огурцов соленых, Четыре щуки среднего размера, два подлещика, два подъязика, восемь окуней и восемь плотвиц шесть фунтов свежепросоленной осетрины и две кружки орехового масла. В скоромный день лично для я императорского величества вдобавок в скатерную относили одну живую курицу, одного тетерева и пару рябчиков а когда царица выезжала за город в царское село, в Петергоф и в другие резиденции суточный наряд по языкам, барашкам, телятам, стерлядям и крупным щукам, для первой верхней кухни удваивался, а для средней кухни возрастал в полтора раза. Важно также учитывать, что разделение на мясные и рыбные дни распространялось лишь на православных, иностранцев, приверженцев других конфессий, соблюдать посты не принуждали. Из перечисленных видов продуктов команда Фукса создавала обычные обеденные и вечерние кушания императрицы и придворных. Однако бывали еще и праздники, которые без диковинных и дорогих заморских блюд ничем бы не отличались от повседневного стола, чего допустить было никак нельзя. Так что, дабы не ударить лицом в грязь, Придворная контора не теряла связи с российскими посланниками и полномочными министрами за границей. По просьбе Шепелева и Нарышкина коллеги иностранных дел ежегодно отправляла в Лондон, Париж, Гданьск и Гаагу реестры вином и провизии для вывоза в Россию. От вольного города Гданьска требовалось только водка, две тысячи штофов, Щербатова, Чернышова а позднее Голицына тоже не очень обременяли. В Британии императрицу интересовали соя, горчица и, естественно, английское пиво — пятьдесят тысяч бутылок. Россиян, обосновавшихся в Париже, теребили чаще. Вино, шампанское — десять тысяч бутылок, бургундское – пятнадцать тысяч бутылок, красные и белые столовые — по 200 бочек, мюлсо — 200 бочек, сто 150 бочек, «Мушкотель» — семь с половиной тысяч бутылок, «Бержерак» — Анжуйская «Пикардон» — десять, пять и три бочки. Заказывали наряду с французским сыром до двадцати пудов, прованским маслом — полторы тысячи бутылок, анчоусами, оливками, черносливом, рейнским уксусом — тридцать оксофтов, абрикосами, сухими вишнями, персиками, тартуфелем — и конфектами французскими сухими нового устройства до 50 пудов. Но больше всего доставалось Головкину, точнее не ему, а российскому агенту Олдекопу, работавшему в портовом городе Амстердаме. Ему вручали список в полтора раза превышавший английские и французские вместе взятые. В центре мировой торговли предписывалось закупать по полторы сотни бочек рейнвейну и секту, полсотни португальского вина с десяток корзику, по пятьсот бутылок красного и белого вейн-де-капу. Затем помощнику посла рекомендовали прицениться к специям корицы, гвоздики, кардамону, шафрану, имбирю белому и серому, перцу, мушкатному цвету, озану ореху. Канарскому сакору разных сортов 2700 пудов, Винограду 250 пудов, Цареградскому изюму 5 пудов, А других сортов 250 пудов, Леденцам и миндалю, Фисташкам без скорлупы 5 пудов, К тертым оленьим рогам соленым лимоном — пятьдесят бочек, шоколаду — двадцать пять пудов, сыру голландскому — двадцать пять пудов, швейцарскому и пармезану — двадцать пудов, ливанскому и ординарному кофе — пятьдесят и четыреста пудов, а также еще многому другому. С перечни в руках голландец совершал променад по городским рынкам, выяснял где, что и почем продается, после чего писал рапорт в посольство. В отчете Олдекопа от 3 мая 1745 года зафиксированы следующие цены. Фунт корицы 3 гульдена 10 штиверов, гвоздики 5, кардамону 4, шафрану 14 гульденов, сырого инверя белого 8, серого 4 штивера, черного и белого перца около 12 и 20 штивертов, соответственно, мушкатного цвету 7, а ореху — четыре гульдена. Сто фунтов чернослива стоит четыре гульдена и шестнадцать штиверов, фиги из смирны — около шестнадцати гульденов, изюма — десять с половиной гульденов, сладкого миндаля из Валенсии — двадцать пять гульденов, из Баварии — на четыре гульдена дешевле, а горького лишь на гульден. За бочонок в двадцать мингелей просит восемь гульденов, за бутылку — гульден, По Гольдену дают за бутылку прованского растительного деревенного масла и за фунт черной английской горчицы. Цена наилучшего шоколаду два с половиной, ординарного два, простого полтора гульдена за фунт. Бочонка анчоусов семь, а бутылки два с половиной гульдена. Мингель лимонного сока обойдется в восемь штиверов. Японской сои в четыре гульдена. Сто соленых лимонов пять гульденов. Фунт фисташек в девять штиверов, трюфели в три с половиной гульдена. За фонд канарского сахара и рафинада берут от восьми до девяти штиверов, сухого чернослива четыре с половиной штивера, за оксофт винного усса двадцать пять гульденов, а вот голландское масло, сыр и рыба весьма дороги. Швейцарский в продаже отсутствовал. За четверть фунта Лейденского масла покупатель выкладывает тридцать четыре гульдена. За сто фунтов эдамского сыра около двадцати, пармезана пятьдесят восемь, за от 18 до двадцати, Лейденского с тьмином четырнадцать, бочку палтуса тридцать шесть, четверть бочки голландской сельди девять или десять гульденов, небитая треска подешевле шесть половиной гульденов за сто фунтов. Правда тоже количество биты и существенно дороже двадцать гульденов. Плата за кофе приемлемая: фунт мексикового за немением ливанского двадцать три, остинского английского шестнадцать, евайского одиннадцать, суринамского десять штивиров. Таковы расценки на товар при безналичном расчете из-за него банковыми деньгами. Уходящие монеты есть преимущество скидка на пять Нетрудно догадаться, как сильно по российской казне били подобные преискуранты. Ведь только на приобретение 50 пудов корицы, гвоздики, кардамону, мушкатного цвету и орехов, каждого по 10, как написано в реестре, и из России нужно прислать вексель на сумму примерно в 3760 рублей. Напомню, рубль равнялся 45,50 штиверам голландский гульден двадцати штивером, а десять пудов приблизительно четыреста фунтов. Каких размеров достигали траты на прочую провизию в целом, и по отдельности всякий волен посчитать самостоятельно. Елизавета Петровна очень хорошо понимала, насколько тягостны для государственного бюджета столь высокие представительские расходы. Но ничего не поделаешь, престиж империи требовал жертв в том числе и финансовых. Впрочем, царица не бездействовала и по возможности поощряла создание российской производственной базы для того или иного необходимого иноземного продукта или предмета. Примеры основания в России фарфоровой и мозаичной фабрик общеизвестны. А вот о неудачной попытке разведения российских устриц знают немногие. 23 ноября 1747 года императрица подписала указ о намерении завести в нашем море устерсы. Купленную в чужих краях партию устриц собирались разместить либо в Монзунде, либо в Рогервике, либо на финском побережье близ Фридриксгама. Адмиралтейская коллегия Елизавета велела построить два прорезных галеота для приема в пункте назначения воды с ракушками. Осенью 1748 года корабли покинули верфь и встали на Кронштадтском рейде в ожидании дальнейших распоряжений. К лету 1749 года коллегия иностранных дел завершила сбор информации по данной теме. Вновь отличился Олдекоп благодаря своим амстердамским связям. Ставка на добротность голландских устриц себя не оправдала. Агент сообщил, что «Тексельские аустерсы весьма плохи, зеландские малым чем лучше, только они и там в нарочитых домах не употребляются». Богатые голландцы предпочитают английский товар, а первенство в Европе держат ля то есть французские устрицы. Третье место по качеству занимают голштинские. Ловить устриц надо на в апреле, не позднее, сразу на кораблях отвозить и немедленно сажать на определенные для банок места. Причем важно, чтобы вода в избранной гавани весьма соленой была, а то устрицы не приживутся. Дополнил Олдекопа Голицын российский посланник в Гамбурге. На принадлежащих великому князю Петру Федоровичу землях устриц нет, Они обитают в той Галштинской части моря, которой владеет дани Корф подключился к решению важной проблемы с явным опозданием. Бестужев отправил в Копенгаген соответствующий рескрипт только 28 марта 1752 года. 1 мая на Куртаге во Фридрихсбурге посол попросил Малкина, обергофмейстра Фридрика V, обеспечить союзную державу королевской декларации, дозволяющей датчанам содействовать россиянам, не опасаясь судебных исков со стороны монополистов, устерскоголову от купщиков. 23 июня требуемую грамоту от 19-30 июня барон из Рендерейнской камеры получил. Добрый приятель Корфов Килий, тайный советник, Элленс Дгейм сразу же принялся искать необходимого специалиста.